Эди казалось, прислушивался к моим глупым высказываниям, ценил усердие и трудолюбие в репетициях, но относился ко мне с доброжелательным безразличием, в то время как Монро... «Иногда мне кажется, что твой брат не пропускает ни одного момента, который мы проводим вместе, ни одного моего слова или наряда, что он наблюдает и анализирует. Может быть, он пытается определить, подходишь ли ты ему в жены?» — ответила Эллен. «Да брось ты!» элен мягко улыбнулась и последовала за братом, словно влекомая к дому непреодолимой силой. Ей не хотелось уходить от нас, и нам не хотелось ее отпускать. Но она ни разу даже не намекнула на приглашение в свой дом, чтобы мы могли посидеть на ее кровати и проболтать весь вечер, пока не уснем. Именно этого мне отчаянно не хватало со времен моей дружбы с вельмой. Когда калитка закрылась, мы с Руби медленно двинулись в сторону дома, «Нам ни к чему было торопиться, нас никто не ждал». «Выйти замуж за Монро, — в задумчивости произнесла я, — он же меня совсем не знает». Руби легко пожала плечами. Ее явно не интересовала эта тема. Несмотря на все ее забавные истории и шуточки, мы понимали, что отсутствие работы давило на нашу подругу. Я за нее беспокоилась». «С внезапной ясностью я поняла, что хоть Руби и была самой общительной из нашей троицы, а элен происходила из самой хорошей семьи, именно я объединяла нашу компанию. Я превратилась в вельму, только я была лучше ее». Мой отец кричал «Убогая, никчемная девка, никуда ты от меня не денешься!» и бросился на меня, загнав в угол гостиной. Вот он уже расстегивает ремень и одним быстрым движением вытаскивает его из брюк. «Мне некуда бежать!» Раздается свист кожаного ремня в воздухе еще мгновение, и... Я ощущаю такую знакомую боль и рывком сажусь в кровати. Я задыхаюсь, я вся покрыта потом. Опустив голову, я изо всех сил сопротивляюсь охватившему меня страху. Спустя несколько минут все еще трясущимися руками я убираю волосы с лица и смотрю на часы. Половина десятого утра... Я легла всего пять часов назад, вернувшись с поздней репетиции. Опустив голову снова на подушку, я уставилась в потолок, позволив слезам стекать по вискам. Надо взять себя в руки. Через 45 минут у меня будет первое в жизни свидание. Я надела розовое шелковое платье, которое купила в сувенирной лавке на Гранд-Авеню, и вышла в гостиную. Руби уже отправилась искать работу, но вчера мы с ней успели обсудить, как мне одеться и стоит ли пользоваться косметикой. Я заварила себе чаю и пошла с чашкой в спальню, чтобы закончить сборы. Теперь мне предстояло привести в порядок лицо, замаскировать неровный цвет кожи и отечность. Выходя из квартиры и спускаясь по лестнице, я уже себе нравилась. Мы встретились с Монро возле моего дома в четверть одиннадцатого и дошли до угла, Стоктон-стрит и Клей-стрит, присоединившись там к еще, по меньшей мере, двум сотням человек. Монро сказал, что мы будем участвовать в демонстрации. Этот поворот событий стал для меня сюрпризом. Я не так представляла себе свидание, но решила оставить все как есть, позволив Монро распоряжаться нашим временем по своему усмотрению. Когда мы уселись на скамейке маленького грузовичка, я поняла, что нас ожидает настоящее приключение». Мы присоединились к веренице машин, из которых доносились песни, крики и речевки, и двинулись к месту, где было пришвартовано греческое судно «Спайрос». Монро рассказал, что это судно было зафрактовано компанией Мицуи для перевозки 8,5 тонн черного лома в Японию. Мы ехали туда, чтобы выразить протест по поводу этой отгрузки. Тот факт, что Монро взял меня с собой на эту демонстрацию, много говорил о нем самом. Он был китайцем, рожденным в Америке, как и я, и по рождению обладал правом на свободу слова. Как говорила Элен, он был из тех, кого называли новой метлой, стремившейся очистить мир от грязи и несправедливости. «Такие девушки, как ты, должны присоединиться к бойкоту Японии и отказаться от шелковых чулок». Волосы Монро при этих словах разбивались на ветру, а глаза горели убежденностью. Нельзя отдавать металлолом в загребущие руки епошек, чтобы они не превращали его в бомбы и снаряды, которые потом сбрасывают на Китай. Мы с Монро схватили транспаранты, он смело взял мою руку и сжал ее. Так, рука в руке, мы и присоединились к протестующим, окружившим причал. «Победа! Победа!» громко скандировали люди. К нахлынувшей толпе присоединялись другие демонстранты из Чайна-тауна. Матери раздавали напитки, сэндвичи, апельсины, булочки и пончики. Одна семья даже принесла целого жареного поросенка. Вскоре все собравшиеся держали в одной руке плакаты, а в другой – по куску жареной свинины. Это была самая крупная китайская демонстрация в Америке, которую я когда-либо видела. Я в жизни не бывала на подобных мероприятиях, и мне казалось, что то же самое можно было сказать и о большинстве присутствующих. Монро подарил мне незабываемый день, и я была очень рада, что он взял меня с собой. Демонстрация в итоге собрала пять тысяч участников. Элис Паттерсон, губернатор округа, которого Монро назвал либеральным политическим деятелем, обратился к протестующим с речью. Было сказано множество слов. Пресса гневно осудила отправку военных грузов в Японию, и все прогрессивные деятели... Выразили свою позицию в поддержку демократии и против агрессора. Но вы единственные, кто сделал что-то реальное для решения этого вопроса. Через два часа, когда все закончилось, мы с Монро решили не возвращаться в Чайна-таун, а пошли прогуляться пешком вдоль порта. Он привел меня на одну из пристаней. Мы молча смотрели друг другу в глаза, пока он, наконец, не собрался с духом и не поцеловал меня. Его губы показались мне какими-то вялыми. Я так долго мечтала о первом поцелуе с парнем, который бы мне нравился, но этот поцелуй почему-то не зажег во мне волшебных огней, какие я себе представляла. Наверное, Монро тоже не понравилось, потому что он больше не пытался повторить поцелуй. Он сунул руки в карманы и стал смотреть на воду, а я стояла перед ним и отчаянно пыталась придумать, чтобы ему сказать. «Ты придешь на открытие?» — наконец робко спросила я. Он отрицательно покачал головой и сказал, что не пойдет ни ради Элен ни ради меня. После долгой паузы он добавил, «Пожалуй, пора отвезти тебя домой». Весь задор, который наполнял его во время демонстрации, иссяк. Итак, этот день ознаменовался захватывающими приключениями и неудавшимся свиданием. У меня было мерзко на душе, потому что я не смогла угодить ему именно в тот момент, которого ждала с такой затаенной надеждой. Я не могла поговорить об этом ни с Руби, ни с Эллен. С Руби, потому что тогда мне пришлось бы признаться, что мы с Монро провели большую часть дня на демонстрации против Японии, а с Эллен, потому что речь шла о ее брате. Оставалось надеяться, что следующее свидание будет лучше первого, если вообще будет. Надо же было как-то исправлять ситуацию с поцелуями».